Дальнейшие события. В те годы в школу было 9 классов. Виктор окончил 8, а 9-го решил не кончать, чтобы скорее погрузиться в науку. Родители целиком одобрили эту мысль и снабдили его в Ленинград, снабдив одеждой и отдав ему все наличные деньги. Скоро от Виктора пришло письмо. Оно было такой формы и содержания: Заява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 Вскоре пришла ещё одна заявка, а потом ещё, ещё. С деньгами дома стало совсем плохо. Чтобы избавиться от меня как от лишнего едока, а также хоть чтобы немного пополнить семейную кассу, родители нашли мне временную работу. Ну хоть на работу меня устроили временно, однако в глубине души я чувствовал, что теперь не скоро вернусь в родной дом. Уходя из своей комнаты,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 вышел из комнаты. Должен сознаться, что покидая родителей, я не испытывал тогда должной грусти. Уж очень огорчали меня попрёки матери и частая ложь отца. Но оставляя своего лгущего отца, знал ли я, что окунусь в такие события, правдиво повествоя о которых, рискую про슬ети ещё большим лжецом?